во 12 диматериализации. Несколько секунд ничего не происходило. Все стояли и смотрели друг на друга, каждый чего-то ожидая. В аудитории медленно потемнело, как будто солнце зашло за тучу. Саша вдруг издал такой звук, как будто подавился, и уронил пакет с печеньем на пол. Сухой шорох, с которым печенье рассыпалось по полу, показался мне неожиданно громким. Сашин взгляд расфокусировался, лицо позеленело. Он ساکно сел пополам, как будто его внезапно затошнило, и вдруг свалился на пол, прямо на печение. Я тихо ахнула. Но никто из присутствующих не шевельнулся и даже не посмотрел его в его сторону. Совицкий и Хохланд по-прежнему пристально смотрели друг на друга, изрыгали застыл в каком-то столпнике. Неожиданно у меня заложило уши, как в самолёте. Продолжал темнеть. Я случайно взглянула на Хохланда, и у меня пересохло в горле. Пространство за его спиной было совершенно чёрным. Казалось, он обращает огромную тень, которая растёт с каждым мгновением. И тень эта была не его, а чужая, угрожающая и отвратительная. Что же это творится? испуганно подумала я. Бежать отсюда немедленно. Где Изагиль? Что она стоит как пень? Воздух продолжал сгущаться. У меня сдавило горло и начало двоиться в глазах. Я нашла взглядом Изагриль, хотела крикнуть ей, чтобы убегала, пока эти двое заняты друг другом. Открыла рот, но не услышала собственного голоса. Как будто сквозь дрожащий туман я видела, что Изагриль зажимает уши и тоже что-то кричит. Я ничего не слышала. На мгновение мне почудилось, что я оглохла. Скоро стало не до того. Вокруг творилось что-то совсем нехорошее. Изергиль, сжавшись в комок, с тем же безмолвным криком, рухнула на пол, рядом с валявшимся в отключке Сашей. Я смотрела на Изергиль, не в силах пошевелиться в этом окаменевшем воздухе, и казалось, что она рассыпается, как печенье из пакета. Потом не почудилось, что рассыпается сам воздух. Не утратив прозрачность, он кипел и бурлил, как будто все молекулы стали видимыми невооруженным взглядом, превратились в мириады шариков и теперь разлетались во все стороны. До меня вдруг дошло! что в аудитории распадается сама материя, а в эпицентре этого распада оказался Савицкий. Всю эту гадость несомненно устроил Хохланд. Он всё так же стоял и смотрел на Савицкого. Вокруг последнего пространство просто кипело. В его сторону нельзя было даже взглянуть без приступа тошноты. Но я пересиливала себя и смотрела. Физически я чувствовала себя явно лучше других. По крайней мере, была ещё в сознании. Но в душе нарастали отвращение и протест. Вокруг Хохленда материя была почти обычной, за исключением чёрной тени, которая расползлась уже на всю стену. Тень выглядела так, как будто её отбрасывал не Хохланд, а лес в бурю. Лицо Савитского смокло от усилий. Глядя на него, я поняла, что он ничего не может сделать Хохленду. Он только защищается, и то не особо удачно. Хохланд же убивает его, сообразила я. И эта мысль напугала сильнее, чем все жуткие превращения вместе взятые. Прекратите, закричала я бесполезно. Я даже не слышала своего голоса, но зато убедилась, что не оглохла. В аудитории стали раздаваться другие звуки. Я слышала, как трутся друг о друга шарики молекулы, как низко гудит тень, как со стороны Савицкого нарастает пронзительный писк, напоминающий звук пикирующего самолёта. Звучала сама материя, Писк превратился в непреодолимый визг, и вдруг раздался взрыв. С этим взрывом молекулы, из которых состоял советский, брызнули во все стороны. В меня ударила взрывная волна. Я едва не упала, скорее от неожиданности, чем от удара. Но волна прошла насквозь и ушла в стены. Вместе с волной прекратились и прочие аномалии. Материя перестала звучать и делиться на сегменты. Советского больше не было. На его месте остался столб серого тумана, как провал в реальности. В центре серого сгустка светился крошечный огонек. Несколько мгновений он висел в воздухе, а потом полетел вверх, тихо и плавно, как пышинка дуванчика, подхваченная вертикальным воздушным потоком. Звездочка прошла сквозь потолок, которого не было, и пропала где-то наверху. Серый туман рассосался, и в мастерской все стало как прежде. Пространство перестало звучать, и я услышала голос Хохланда. "Прелещ, Андрюша", говорил он, провожая звёздочку взглядом. "Надеюсь, тебе нравится твой истинный облик. Теперь у тебя есть возможность на своей шкуре проверить, обрёл ли ты высшую власть над реальностью. Речь на я сомневаюсь". "Убийца!" закричала я, обретя голос. Хох он пожал плечами. Мастерская была полностью разгромлена. Афорты Эшера валялись по всему полу, как подстреленные чайки. Под столом среди рассыпанного печенья зашевелился Саша. Приподнялся, обвёл комнату диким взглядом, увидел профессора и затрясся от страха. Хохланд вредливо поглядел на него, шевельнул рукой: "Я никому не скажу". Лязгая зубами, пробормотал Саша: "Естественно, не скажешь. Только попробуй". Бросил Хохланд и обернулся ко мне. Я с изумлением увидела, что он улыбается во весь рот. Настроение у него явно было превосходное. "Вот и поговорили", весело сказал он мне. "Считаете, что гибель Савицкого на вашей совести?" "Что?" задохнулась я от возмущения. "Спасибо, Ангелина, что вы дали мне отличный повод разделаться с этим высокомерным ничтожеством. Он меня давно раздражал. Ну, пойдёмте отсюда". "Нет". "Что значит нет?" искренне удивился Хохланд. Похоже, он ждал, что я буду валяться у него в ногах и молить о пощаде. Вот что. Я разжала кулак и показала ему синий шар. Пока Хохланд упивался победой, я успела незаметно вытащить его из рюкзака. "Узнаё?" прищурился Хохланд. "И что это значит?" "Это значит, что я с вами никуда не пойду, и вы навсегда оставите меня в покое. С чего бы? Вы? вы сделали крупную ошибку, подарив мне этот шарик. Я научилась им пользоваться". Хохланд одобрительно кивнул. Вззнаться я на это рассчитывал. Рад, что вы меня не разочаровали. Но, есть что-то внутри? Миловое море? Что в шаре это мой секрет, слегка смущённые словами Хохланда твёрдо заявила я. Но знаете одно, там нечто очень для вас опасное. Если вы не оставите в покое меня и моих друзей, вы очень скоро с ним познакомитесь. Хохланд рассмеялся. Дайте шар, приказал он. Ага, уже побежала. Профессор требовательно протянул руку. В тот же миг я отдала приказ дракону на боевой вылет. И ничего не случилось. Вообще ничего. Хохлон подошёл ко мне и отобрал шар. Я даже не особо сопротивлялась. "Это мой контейнер", сказал Хохлон, глядя на меня с сочувствием. "Я сам его сделал. Хотите доказательство?" Она ввёл глазами мастерскую, скептически посмотрел на сжавшегося среди печеня Сашу и наконец остановил взгляд на изергиле. Она всё ещё не пришла в себя, так и сидела у стенки как кукла, закрыв глаза и обняв коленки руками. Хохлон протянул к ней руку с шаром и что-то прошептал. Я только успела сморгнуть, как изергиля исчезла. Она тоже тут в шаре, пояснил мой учитель. Хотите убедиться лично? Я вас тоже в него посажу. Я замотал головой. Всё ещё отказываетесь меня слушаться? Нет? Тогда нам пора идти. Боже мой, ну и хаос. Мальчик, можешь тут прибраться? Хохланд отвернулся, взявшись за дверную ручку. Мы идём? Идём, кивнула я. Хохланд открыл дверь, за дверью была пустыня. Именно была. Самый короткий путь, хе-хе, самый удобный. Этот мир так и проектировался, как перекрёсток. Никто не проходит мимо, и хозяин всегда в курсе всех новостей. Но пока ещё тут можно пройти, но это ненадолго. Скоро все тропы зарастут. Мы шли по узкой тропинке в диком тропическом лесу. Буйство зелени, лианы, корни и везде цветы, цветы. Где-то в этих джунглях лежала в развалинах Джеффова башня, где пребывал сам Джефф. Можно было только предполагать. Хохланд это, похоже, не беспокоило. Он брёл прогулочным шагом, отодвигая заграживающие дорогу ветки и разговаривал. Не столько со мной, сколько сам с собой, поскольку мои ответы не требовались. Неплохой это был домен, этот горизонт, предлагал болтать Хохланд. Полезный. Надо же было умудриться так его загадить. В следующий раз пошёл на разборки кого не вы другого. Не забыть бы восстановить его. Посажу-ка я сюда, пожалуй, ту черноволосую девушку. Такую исполнительную. Забыл, как её зовут. А как насчёт Джеффа? Это ведь его домен. Педняга Джефф, с презрением сказал Хохланд. Я его сильно переоценивал, а он меня глубоко разочаровал. Нет, он меня больше не интересует. Я не работаю с неудачниками. Но ведь вы так и не нашли до истерического моря. Не надо меня считать старым аразматиком. Мы оба знаем, где находится море на самом деле. Где? Хлопая глазами, спросила я. Хватит прикидываться, рявкнул Хохланд. Море в моём шаре. Его там нет. Терпение Хохленда иссякло. Он остановился, достал шар и что-то проворотал. Прошло несколько секунд. Хохланд ждал. Взгляд у него был довольно-таки глуповатый. «Ну, убедились?» – радостно спросила я. «Нет там никакого моря. А Джефф знает, где оно. Не такой уж он и лох». Хохланд остановился, развернулся ко мне. У него были мерзкие, холодные, колючие глаза. И никакого глубоко затаённого добра в них и в помине не было. «Джефф не имеет к меловому морю никакого отношения, в отличие от вас, Ангелина. Сейчас мы придём в лабораторию, и вы его поищите».